Глава 10 Дрезден Очнулся он в своей квартире, лежащем на полу, в том самом виде, в каком стоял на башенке, в тулупе, шапке и валенках, опоясанный ремнем с саблей в ножнах. Неуклюже поднялся, то ножны по ногам били, то полу полушубка в ногах путались. В зимней одежде стало жарко. Он прошел в коридор, разделся и водрузил одежду на вешалку. Включив сотовый телефон, обнаружил несколько непринятых вызовов. Три от жены и один от знакомого. Чтобы сориентироваться во времени, включил телевизор. На телефоне ведь только число месяц и часы с минутами. Переключил телевизор на новостной канал. Так, понятно. Его не было два дня. Как раз за выходные успел. Наталья обижается, небось, ведь за два дня... Он ни разу ей не позвонил. Женщины, они внимание любят. Алексей набрал номер Натальи. Привет, это я. Докладываю. Жив, здоров, сыт. А как ты? За тебя волнуюсь. Звоню, звоню, а абонент недоступен. Ты не заболел? Нет, у меня все нормально. Наталья помолчала. Мне кажется, ты от меня что-то скрываешь. Опять в другом времени был? Был, каюсь. Но ведь вернулся. К тебе вернулся. Слава Богу! Я завтра к вечеру вернусь. Встретишь? Позвони, каким поездом выезжаешь. Если после работы, встречу. Целую. Расскажешь потом. До встречи. Целую. Алексей перевел дух. Легко отделался. Могло быть хуже. Но еще неизвестно, что будет при встрече. Впрочем, жена у него умная, пилить не должна. Для женщины главное, чтобы других особей женского пола рядом с мужем не было. А на рыбалке он был, с мужиками пиво пил, либо вообще в другом времени пребывал, это тоже не важно. Муж для женщины – движимое имущество, собственность. А собственность, как известно, нуждается в защите. Алексей принял душ, в монастыре мылся раз в неделю по пятницам, когда баню топили. И сейчас, получается, он смыл с себя многовековую пыль. Хорошо-то как. Горячая водичка сверху течет, шампунь, мочалка. Не ковшиком на себя лить из деревянной шайки, да раствором щелока поливать. Вроде мытье – вещь обыденная, повседневная, привычная. И даже не замечаешь, как это приятно и комфортно. Пользоваться благами цивилизации. Он глянул на себя в зеркало. «Елки-палки! бородище во все лицо!» Чертыхнулся даже. К бороде привык, а бриться ежедневно отучился. Непорядок. Только станок заросли на лице брать отказывался. Пришлось ножницами поработать, а потом уже бриться. «Для кожи непривычно. Лезвие дерет» деколоном освежился и почувствовал. Дома он вернулся. Вокруг привычные вещи. Не надо пребывать в постоянном напряжении. Никто не нападет из-под тяжка. Благодать. Даже на работу в первый день после возвращения из далеких веков выходить было страшно. Несколько часов он инстинктивно хватался за пояс, нашаривая отсутствующую саблю, а на боку кобура с пистолетом. Что ты все время ёрзаешь? – спросил его напарник. Черей на задницу вскочил, отшутился Алексей. Ближе к концу работы позвонила благоверная. Лёш, я буду поздно, около полуночи. Билет взяла в восьмой вагон. Я встречу. Вот хорошо, а то я волнуюсь. Мы еще не все закончили, пришлось задержаться, поэтому выезжаю только сейчас. Буду ждать, целую. После службы Алексей сбегал в супермаркет, набрал продуктов и приготовил картофельное пюре, решив сосиски сварить по приезде Натальи. Святая простота, он рассуждал как мужчина, как воин. Мужик ведь может есть всегда, когда ему захочется. Женщины заботятся о фигуре. И ночью, если и будут есть, то только в случае действительного голода. Да и то, какие сосиски, какое пюре. Чрезвычайно доволен своей заботливостью и умением готовить, Алексей отправился на вокзал. Туда добрался на метро. Поезда пока еще ходили, а обратно придется на такси. По московским меркам, да еще ночным расценкам, получалось накладно. Как и созвонились, Наталья вышла из восьмого вагона, бросилась на шею, поцеловала, потом отстранилась и в неярком свете перронных ламп Внимательно посмотрела на Алексея. Не изменился. Только кожа под бородой не загорела. Я только вчера бороду сбрил. Да ко мне загар быстро пристает. Три-четыре дня, и ничего видно не будет. Подожди, я такси поймаю. Алексей остановил бомбилу. Брали они меньше, чем официалы. Но и риска было больше. Сговорились. Алексей открыл дверцу Наталья и уселся рядом сам держа ее спортивную сумку на коленях. Как съездилась. Нарыла кучу материалов, теперь надо писать. А ты? Алексей молча показал на таксиста. Не при нем же. Едва они вошли в квартиру, Наталья потянула носом. Чем это пахнет? Алексей расплылся в улыбке. Я картофельное пюре сварил. Теперь еще сосисочки к нему и славно поужинаем. Леш, сейчас ночь. Какое пюре? «У меня фигура. Да и не картошкой пахнет. Ой, что это?» Наталья ткнула пальцем в тулуп. Под ним стояли валенки. «Ты что, тулупу с валенками никогда не видела?» «Видела, конечно, но не у нас дома. А как они сюда попали? От него псиной несет». «Но-но! Этому тулупу восемь веков с хвостиком. Потому попрошу с древностями попочтительнее». Ох, Лёшка, бить тебя некому, а мне некогда. Только я из дома, как он. Где ты был на этот раз? Надо много времени. До утра хватит? Хватит. Мне вечером на работу, Отосплюсь. А ты как? Вздремну немного и статью печатать буду. Ты мой ноутбук не брал? Какой ноутбук, нато? Я из седла не вылезал и с саблей в обнимку спал. Ты меня заинтриговал. Идём на диван. По своей привычке Наталья забралась на диван с ногами, и Алексей начал свой рассказ. Он старался на мелочах не останавливаться. Говорил только о главном, но монолог вышел длинный, до четырех часов утра. Уже и во рту пересохло, уже и спать хотелось, но рассказ свой Алексей все же закончил. «Лёшка, ты уникум, герой, вот бы написать!» Не поверят. Да и не хочу я. Не дай бог, органы заинтересуются. Как это удается в другое время попасть? С помощью чего? Где взял? Почему дома оружие хранишь? И кучу других вопросов, на которые я им ответов дать не смогу. А они вопросы задавать умеют. Жаль. Такой бы материал получился. Все бы ахнули. Спать давай, а? Не могу больше. Устал. И правда, утро скоро. В постели Наталья прижалась к нему. Говорил, соскучился, а сам? Алексей помолчал, пытаясь правильно сформулировать ответ. Ты меня не видела всего три дня, а я не был здесь целую жизнь. Извини, отвык. Ощущение странное, привыкать надо. Кажется, обниму тебя и получу по морде, чтобы не лапал. «А вот это недоразумение мы сейчас исправим!» Наталья обняла Алексея и крепко поцеловала его. Любовные игры, начавшись, продолжались до самого рассвета. За завтраком Алексей сидел, задумавшись. «О чем думаешь, Леша?» «Как родственников Конрада найти?» «Лешка, ты в своем средневековье совсем устарел. Есть же компьютер, интернет. Сделай запрос на бургомистра, в архивы». «Да, как-то я не подумал. Так я ведь и немецкого не знаю. Ты только текст набери, я на английский переведу и пошлем». Полдня Алексей вспоминал все, что знал о Конраде, и каждую деталь записывал на бумагу. Получалось не густо. Потом он свел все воедино и отдал Наталье. «Переведи, пожалуйста». Когда текст был переведен, Он отослал его по электронной почте бургомистрат Дрездена. Ответ, полученный на следующий день, обескуражил его. Сообщали, что в связи с массированными бомбардировками города во время войны архивы не сохранились, все сгорело. Но, тем не менее, ему посоветовали обратиться в военный архив, что он и сделал. Ответ пришлось ждать неделю, но и он мало что дал. Сообщали, что Конрад Бюлов. Ефрейтер пропал без вести во время бомбардировки 19 сентября 1944 года. И сведениями о дальнейшей судьбе Ефрейтера военный архив не располагает. И на самом деле, американцы и англичане бомбили Дрезден нещадно. Практически стерли с лица земли. Город пришлось отстраивать заново. Родители Конрада могли погибнуть. И не исключено, что при первых налетах ушли в небольшой город или село, к родне. Миграция гражданских лиц была велика. Но Алексей был упорен. Он писал в Бонн и в Берлин, федеральные архивы. Ситуация усугублялась не только войной, но еще и разделом, а потом и воссоединением Западной и Восточной Германии. Архивы сливались, разделялись, переезжали. И Алексей мог надеяться только на немецкую педантичность и аккуратность. У них ни одна бумага не терялась. Он сидел за компьютером каждый день, неделя за неделей, но не продвинулся вперед ни на шаг. Помогла Наталья, вышедшая через редакцию своей газеты на волонтерскую или благотворительную организацию и передавшая им просьбу. И только через неделю пришел ответ, который дал первую, еще очень слабую, но надежду. Недалеко от Дрездена был городишка, маленький, всего 10 тысяч жителей. В нем и жили беловы, эвакуированные во время войны из Дрездена. Прочитав ответ, Алексей заволновался. Сердце подсказывало ему, что это они. Пусть и не родители, слишком много времени прошло, умерли они уже, но все равно какая-то родня, может быть, дети, племянники. И он загорелся ехать, ведь обещал Конраду, что сообщит родителям о его судьбе. А такие обещания надо выполнять. По крайней мере, совесть его будет чиста. Отдаст другу последний долг. Наталья сначала принялась его отговаривать. Может быть, тех Беловых в Германии полно. Может быть, они просто однофамильцы. И ты только время и деньги потратишь. С деньгами решу а со временем наберу отгулов и поеду. Езжай, тебя, видно, не переубедишь, — махнула рукой жена. И Алексей стал готовиться. Через интернет нашел коллекционера, которому задорого продал саблю. Не как оружие, а как хорошо сохранившуюся древность. Коллекционер попался осторожный, на слово не поверил и провел экспертизу. После металловедческой экспертизы эксперты дали заключение, что сабли сделаны не позднее XI века. Коллекционер обрадовался и сразу отсчитал деньги. «Зачем она тебе?» – пряча деньги в карман, спросил его Алексей. «Перепродам. Такие вещи с годами в цене только растут. Выгодное вложение капитала. Ну да, если есть что вкладывать. Если еще что-нибудь есть, неси» сговоримся. Но кроме тулупа и валенок у Алексея больше ничего не было. Впрочем, денег на поездку хватало, если не транжирить. Заграничный паспорт у него был. Шенгенскую визу Алексей получил за неделю, поскольку раньше был в стране ЕС и ни в чем предосудительным замечен не был. Ехал он поездом, так выходило дешевле. Добрался до Дрездена. Хоть и смотрел по интернету, как добраться до искомого городка, все равно поплутал немного, благо автобусы туда ходили. И чем ближе подъезжал он, тем сильнее билось сердце. Как он будет объясняться с родней Конрада? Языка почти не знает. Как родня настроена Конраду, неизвестно. Да и не факт, что они родственники. Если однофамильцы, считай, и время, и деньги потрачены попусту. И еще беспокоило, не примут ли его за сумасшедшего. По возрасту он во фронтовые товарищи времен Второй мировой войны Конраду не подходит. А про рыцарство и мономаха вообще лучше умолчать, только посмеются и вытолкают за шей. В городишке вышел только он один, автобус пошел дальше. Адрес у него был на бумажке, и он ткнул его под нос прохожему. би Прохожий объяснил, как мог, и вот Алексей уже стоял перед дверью маленького домика. Крыша из красной черепицы, цветы в полисаднике, чистота вокруг, прямо картинка. Ну да, он же в Германии, где прежде всего орнунг, порядок. Подняв руку к кнопке звонка, он почувствовал, что пальцы бьет мелкая дрожь. На звонок вышел молодой, лет 17-18, парень. «Гутен так!» — первым поздоровался он. «Конрад Белов!» — медленно произнес Алексей. «Вот сколько раз уже говорил себе. Учи языки!» — корил он себя. Во время переносов освоил латыни греческий. С Конрадом общался на дикой смеси немецкого, русского и латыни. А ни одного из современных языков выучить так и не удосужился. Все цивилизованные люди, кроме родного языка, знают и другой. Немецкий, английский, испанский, итальянский. Впрочем, в Европе чаще общаются на немецком. К удивлению Алексея парень улыбнулся, сделал приглашающий жест и отступил в сторону. Алексей держал себя в руках, но сердце колотилось. Парень провел его в небольшую гостиную. В глаза... Сразу бросился небольшой черно-белый фотопортрет Конрада. Снимок наверняка еще довоенный. Молодое лицо, ветер треплет волосы, рубашка расстегнута, улыбка во весь рот. Алексей стоял столбом перед старым фото. Ура! Он попал к родне Конрада. Парень кашлянул, привлекая внимание Алексея, и указал ему на кресло. Алексей уселся поставив рядом небольшую дорожную сумку. Айн момент, парень вышел, наверное за родителями пошел, подумал Алексей. Прошла минута, вторая, пять. Внезапно послышались шаркающие шаги, и из другой комнаты вышел старик, опирающийся на клюку. Алексей едва не хватило апоплексический удар. Это был Конрад, старый. Седой, все лицо в морщинах, но это был он. В горле застрял комок, губы пересохли. Алексей силился что-то сказать, но не мог. С помощью внука старик уселся в кресло. Кутан так, поздоровался он с гостем, и голос был его, Конрада старческий, с натреснутыми нотками, но, черт возьми, Алексей узнал этот голос. «Ты меня не узнаешь?» — спросил Алексей. При звуке его голоса Конрад скинул голову. Пристально всматриваясь в сидящего перед ним Алексея, что-то сказал парню, и тот подал ему очки. Конрад нацепил их на нос, поправил, по-прежнему не отводя взгляда от Алексея, и вдруг неожиданно вскочил. Сам, без посторонней помощи, сделал шаг вперед. «Анри! Или Алексей!» Алексей тоже вскочил и бросился к Конраду. Они обнялись. У обоих по щекам текли слезы. Парень стоял в стороне и удивленно таращил глаза. Что могло быть общего у молодого иностранца и его деда? «Вальтер, оставь нас!» — попросил его Конрад. «Все хорошо. Это мой давний друг». И распорядись насчет угощения. Гость останется у нас. Парень кивнул и вышел. Внук, горделиво сказал Конрад. Они так и стояли, обнявшись, не в силах оторваться друг от друга. Странная штука время. Они жили каждый в своей эпохе, неожиданно встретились в XI веке, и вот теперь восемь веков спустя стоят обнявшись. Но тогда они были одного возраста, а теперь? Один глубокий старик, а другой почти не изменился. «Садись!» – спохватился Конрад, с трудом усаживаясь в свое кресло. «Не чаял я когда-нибудь тебя увидеть. Сам видишь, я уже дряхлый старик, и года мои сочтены. А от тебя невесточки. Приехал как только смог, я ведь вернулся из того времени два месяца назад». Начал тебя разыскивать в Дрездене, в разных архивах, но все ответы были неутешительны. О судьбе пропавшего без вести Ефрейта Рабилова сведениями не располагаем. Уж отчаялся, когда появилась надежда. А, не забыл обещание? Как можно? Я ведь его умирающему другу давал. Ехал к твоей родне, а встретил тебя самого. Как удивительна жизнь! Я ведь после боя с половцами в Дрездене оказался в родительском доме. Сказал, что попал под бомбежку. Ранен был. Тогда, в конце 1944-го, уже понятно было, что войне скоро конец, и что мы ее проиграли. Мать на фронт не отпускала, да я и сам не рвался. А когда город каждый день и каждую ночь бомбить стали, мы эвакуировались, прятались у родни. Так и выжили. Я семьёй обзавёлся, детьми. Жена год назад умерла, а дети живы. Вот внук со мной живет, помогает. Скажи, кто раньше не поверил бы, — покачал головой Алексей. А я теперь во многое верю. И ты знаешь, я ведь тоже в Россию запросы писал, когда у вас перестройка произошла. Горби и всё такое, только фамилию твою запамятовал. А ты её и не мог вспомнить потому что я не говорил. — Как же? Тебя в катафрактах Терехом называли. — Моя фамилия Терехов. — Ай! — всплеснул руками Конрад. За разговором он как-то помолодел. Глаза заблестели, голос стал чистым, и дребезжащие нотки исчезли. — Да что я все о себе да о себе? Ты расскажи, что дальше было. — Это надолго. У нас с тобой времени — целая вечность. «Вальтер, ты что там так долго копаешься? Гость дальней дороги, он из России, представляешь? Устал, есть хочет, пошевеливайся». Они снова разговаривали на нелепой смеси языков, как тогда, и прекрасно понимали друг друга. В комнате появился Вальтер. «Дедушка, все уже готово, я просто не хотел прерывать ваш разговор. Ну вот, я же говорил, что у меня мировой внук. Идем, подкрепишься». В доме была небольшая столовая, располагавшаяся рядом с кухней. На столе уже стояли бутылки с пивом. Вальтер принес тарелки с тушеной капустой и венскими сосисками. Блюдо, называемое айсбан, и любимое во всех немецких землях. Внук спросил, что будет пить гость. Конрад подмигнул, вино или пиво? Или предпочтешь русскую водку? Водки я и дома выпью, а сейчас пиво. «Я тоже пиво», — поддержал его Конрад. «Извини, Алексей, но здоровье уже не позволяет пить что-либо крепче». Внук разлил пиво по узким высоким бокалам. «Прозит!» — поднял свой бокал Конрад. «Будь здоров!» — в тон ему ответил Алексей. Пиво оказалось вкусным. «Конечно, в Германии пиво одно из лучших, наряду с чешским. Многолетние традиции и мастерство пивоваров со счета не сбросишь». Они приступили к еде. Все было по-немецки вкусно, просто и сытно. Когда насытились, внук убрал пустые тарелки и ушел сам. Гроссфатер, я в ночной клуб. Моя помощь тебе больше не нужна? Иди, Вальтер, только веди себя благоразумно». Дальше беседа пошла неспешная, под пиво с солеными хлебными палочками. «Теперь ты расскажи, что происходило, как жил». Алексей, не спеша, в подробностях, поведал обо всем, что произошло с ним после исчезновения Конрада. Особенно удивило немца то, что после смертельного ранения тело его исчезло. Как? И стаяло, А кольчуга, одежда, все осталось. Епископ Ефрем сказал тогда, что Господь забрал тебя к себе, в прямом смысле слова. Удивительно, а я здесь живой пока. И местами здоровый. Давай выпьем. Они хлебнули пиво. Знаешь, почему я скучал там? Спросил Конра. Скажи. По пиву и сосискам. По рульке свиной. Не знал, что ты обжора. Выбирай слова, я все-таки барон. Ну, тогда ты не только обжора, ты еще и зазнайка. Знаешь, Алексей, я ведь вернулся сюда другим человеком. Войну ненавижу. К русским отношения изменил, историю изучать стал. В моей комнате полно исторических книг. Нам с тобой повезло, я думаю, как мало кому. Ведь мы все это воочию видели. Даже в крестовом походе участвовали. С королем Англии Ричардом Львиное Сердце разговаривали. С французским королем Филиппом Августом. Воевали рядом с византийским императором Алексеем Камниным. Видели половецких ханов, ходили против них с князем Владимиром Мономахом. Какие имена, какие люди! И время великое! Ты прав, Конрад. Можно сказать, мы счастливчики. Мы ведь были не только свидетелями, но и участниками великих событий. Да, Алексей, только жалко, что обо всем этом рассказать никому нельзя. Не поверят. Просто скажут, маразматик старый, совсем из ума выжил. Что с него взять? Воевал, контужен. Я ведь ни родителям, ни детям ничего не рассказывал. Вернулся с фронта, вроде дезертиром был, отсиживался. А дальше все на виду. Вот и не говори. Просто иногда хочется поправить тех историков, что с экранов телевизоров чушь несут. Вроде они и при ученых званиях, А сами не видели те события, о которых говорят? Но ты видел, и я видел. Мы знаем. А тебе не приходила в голову мысль, что мы не единственные, что могли быть и другие? Вполне допускаю. Недавно показывали по ящику, как во Франции нашли могилу рыцаря. Старинное захоронение, латы уже прогнили. А на костях руки современные часы. Может, утка-журналистка? Не исключаю. Но я со своей стариковской болтовней не даю тебе рассказать. Говори. Алексей рассказал о Ефреме, монастыре, о своем ранении секачом. Твою жизнь случайной не назовешь. Ты да знаешь, я ведь каждый день жил в ожидании. Чего? Или твоего прихода, или моего возвращения туда? Так затянуло. Представь себе, о Византии, Половцах, Мономахе, перечитал все, что мог найти. Мы ведь служили у него в самом начале его карьеры. Великий человек! Для Руси много сделал. Ты должен гордиться, что служил ему. Только и остается. Теперь нас двое, и мы знаем, как все было. Точно! Внук помог мне освоить компьютер, и теперь мы сможем общаться чаще. Конра, ты меня удивляешь. Я сам себе не перестаю удивляться. А сколько тебе лет? Смеяться будешь. В этом году 91. И заметь, я не собираюсь умирать. Жить — это так интересно. Они выпили еще пиво. А помнишь, как мы с тобой пили в харчевне? «В крепости воин!» «Это когда я за тебя платил?» Не удержался, чтобы не подколоть друга Алексей. «Молод я был, жадноват, не скрою. Но теперь, когда ты мой гость, платить буду я. Как это у вас у русских говорят? Долг платежом красен?» Время перевалило за полночь, когда из ночного клуба вернулся Вальтер. «Дед, ну что ты себя не бережешь? Тебе спать надо». «Верно, пора. Но сначала гостю постели, спать уложи. И завтра никуда не отлучайся, нас в Дрезден повезешь. А с гостем можешь говорить по-русски». Алексей удивился. «У тебя внук русский язык знает?» «В школе выучил. Да и дома я с ним иногда говорю. Это я настоял насчет русского. Сейчас он не моден. Французский учат, испанский, английский. Но я знаю, что делаю. Только вот произношение у него хромает, языковой практики нет, потому стесняется. Внук, слушая деда, только улыбался. — Пойдемте. Как мне вас называть? — Алексеем. Вальтер провел его в маленькую комнатушку и постелил на диване. — Спокойной ночи. — Спасибо. Говорил Вальтер правильно, но слова произносил жестко, по-немецки и ударение расставлял неверно. Действительно, практика нужна. Утром, после скромного завтрака, Конрад облачился в костюм. Едем в Дрезден. Вальтер вывел из гаража машину. Он же вроде у тебя несовершеннолетний, удивился Алексей. Восемнадцать исполнилось, права есть, объяснил Конрад. А куда мы поедем? Секрет, позже узнаешь. По отличной дороге, а в Германии плохих дорог по определению нет, Они быстро доехали до Дрездена. После войны город действительно был отстроен заново. Сначала они посетили знаменитую Дрезденскую галерею, где Конрад сам водил Алексея с Вальтером, показывая им портреты и скульптуры. Конечно, галерея сейчас не та, что была до войны. Часть картины скульптур погибла во время авианалетов. Часть была вывезена в Россию. Наши войска. По репарации вывозили из поврежденной Германии все, что представляло ценность. Автомобили, мотоциклы, станки, культурные ценности, документацию. Даже людей, представлявших для государства интерес. Сотрудников конструкторских бюро, в основном оборонной промышленности. От них не отставали американцы, англичане и примазавшиеся в союзники французы. Алексей обратил внимание, что Конрад периодически поглядывал на часы. Устал или торопится? Все, едем! Наконец не выдержал он. Оказалось, по случаю выходного дня на окраине Дрездена на небольшом спортивном поле устраивали рыцарские бои. Как понял Алексей, здесь собрались клубы исторической реконструкции. Выглядели участники, как заправские бойцы из разных эпох. Разве что только ипотажа было побольше. У некоторых на шлемах были рога, которых Алексей в действительности никогда не видел. Но латы, кольчуги, мечи или сабли выглядели серьезно. Наверняка тупые, но удар все равно будет сильным. После нескольких показательных боев, победителей которых публика встречала восторженным ревом, Алексей понял, что у бойцов есть силы и желания. А вот техники опыта нет. Зато зрители, в большинстве своем, молодые люди, были в восторге. Они пили пиво, ели сосиски, куда ж без них, хрустели чипсами и громко вопили. — Ну, как тебе мой сюрприз? — улыбнулся Конрад. — Лошадей нет, техника боя у бойцов хромает, как новобранцы. — А сам не хочешь попробовать? — Так у меня же ни сабли, ни шлема, ни кольчуги. Откуда мне было знать, что ты меня сюда привезешь? Летом здесь такие игрища едва ли не каждый выходной проходят. Я бываю иногда. Приятно молодость вспомнить. Давай пройдем к организаторам. Может быть, кто-нибудь согласится свою амуницию тебе одолжить? Стуча палочкой, Конрад повернулся, пошел направо. Алексей и Вальтер за ним. Договаривался Конрад сам. Наконец махнул рукой, подзывая. «Есть защита!» Только не латы, а кольчуга и меч со щитом. Будешь выступать? Я не против. Конрад сразу заявил организаторам, что Алексей приехал из России и сам занимается историческим фехтованием. Организаторы тут же объявили по громкой связи, что на турнир прибыл рыцарь из России. На трибунах засвистели, видимо, не приняв Алексея всерьез. Ему помогли надеть кольчугу, шлем, даже перчатки подобрали. Но не кольчужные а толстые, кожины, на которых были наклепаны металлические пластины. Алексей ощутил на плечах и голове привычную тяжесть. «Не слишком тяжело?» – ехидно осведомился один из участников турнира. «Щит еще нужен». «Какой? Небольшой круглый или большой прямоугольный?» «Лучше круглый». С легким щитом маневрировать лучше, но противник мог ударить по ногам. Алексею вручили щит. Он был действительно легким, из ясеня, но без металлической окантовки. «Генрих Прицке по прозвищу «Камень» против Алексея Тереха», объявили по радио. Оба бойца вышли на небольшое поле. Скорее всего, оно было школьным. Двое футбольных ворот беседки, трибуна с одной стороны с пластиковыми креслами в три ряда. Зато газон ровный, со стриженной травой. «Это хорошо». Не споткнешься, как на реальном поле боя. Противники подняли оружие, приветствуя зрителей. «Камень, давай, задай русскому трепку!» — заорали с трибун. Противники начали сходиться, и немец сразу стал нападать. Он бил своим мечом по счету Алексея, как молотилка. «Пусть разомнется!» — посмеивался в душе Алексей. «Глядишь, устанет, допустит ошибку». Он выжидал и временами даже медленно отступал. Вот немец немного устал, выдвинул вперед правую ногу, явно собирался перейти в решающую атаку. Алексей среагировал мгновенно, как сжатая пружина. Он ударил ботинком в голень немца и одновременно мечом плашмя по нижнему краю его щита. Верхний край щита тут же чувствительно соданул противника в челюсть, и Алексей услышал, как клацнули зубы. Тут же, пока немец не успел прикрыться, он ударил его мечом по руке. Все это было проделано молниеносно. Противник взвыл от боли и выронил меч. Алексей приставил острие своего меча к его груди. Все, бой окончен. В реальном бою это закончилось бы гибелью немца. На трибунах наступила тишина. Никто не ожидал, что бой окончится так быстро да еще поражением немца. Потом зрители засвистели, закричали, но уже в адрес камня. Так нечестно бить по ноге, обиженно заявил немец. В бою все средства хороши. Главное вывести врага из строя, парировал Алексей. Не успели условные противники вернуться на место, сразу образовалась очередь из участников турнира, желающих сразиться с Алексеем. Он провел еще два боя и выиграл их в чистую. Немцы почувствовали себя обиженными, но улыбались, похлопывая Алексея по плечу. Зато Конрад был доволен увиденным. «Старую гвардию не сломать! Молодец, Терех!» «Приезжайте на следующий год, тогда посмотрим, кто сильнее», заявили организаторы турнира. Но тем не менее, после того, как Алексей снял с себя шлем и кольчугу, его... Конрада и Вальтера повели угощать пивом. Какого-либо приза победителю состязания не предусматривали. Выпив по кружке темного пива, перезнакомились. Почти все были студентами Дрезденских университетов. Вальтеру все понравилось. «Алексей, ловко вы их! Практика большая. Лет десять. Ого! Я тоже так хочу!» «Кто не дает? Купи или сам сделай латы». — Меч, шлем, щит. И занимайся. дед тут тебя любую консультацию даст. Он боец не хуже меня. — Правда? Дед, а почему ты ничего мне не говорил? — А ты спрашивал? Вальтер удивленно покрутил головой. Оказывается, дед его кое-что умеет, не только нотации читать. Видно было, что поездка в Дрезден Конрада утомила. И после турнира Вальтер отвез их домой. Конрад улегся на диван в гостиной. Притомился я что-то и почти сразу же уснул. Алексей смотрел на друга с жалостью. Несправедливо как-то получается. Оба были молодыми, почти одного возраста. Вместе воевали. Сейчас друг его старый немощен. Алексей же почти не изменился. Если бы они оба состарились одновременно, было бы не так обидно. Что делает с людьми безжалостное время? Невидимое, неосязаемое. Оно убивает людей миллионами, без всяких бомб. И сумевший победить время станет бессмертным. Однако тут же Алексею вспомнилась притча. Когда к царю Соломону пришел старец и пообещал ему бессмертие, Царь отказался. «Почему — Почему? — удивился старец. — Не хочу видеть смерть своих детей и внуков, — ответил мудрый Соломон. На следующий день Вальтер уехал на учебу, а Алексей и Конрад говорили, вспоминая совместные дни и какие-то детали. Конрад даже молодел, когда говорил о давно минувших днях. Но все проходит, и три дня с Конрадом пролетели, как один миг. Вальтер с Конрадом повезли Алексея на вокзал в Дрезден. Обнявшись у поезда, они помолчали. Не разжимая объятий, Конрад прошептал Алексею на ухо. Знаешь, я все время верил, что мы еще встретимся. Всю жизнь здесь, только и жил предчувствием встречи. Спасибо тебе. Ну что ты, Конрад, я же слово давал. Слово рыцаря. Он уже садился в вагон когда увидел, что по щекам Конрада текут слезы. Да, постарел друг. Раньше Алексей подобного за немцем не замечал. Поезд тронулся. Он пошел в свое купе. Но душе было и грустно, и радостно. Вот и выполнил он данное обещание. Радостно было, что нашел все-таки старого боевого товарища. А грустно от того, что приходится расставаться. Конрад стар, и неумолимое время возьмет свое. Свидятся ли они еще? Кто знает, как распорядится судьба.